должна была выглядеть ненадежной. С точки зрения духовной культуры готв, их обращение в христианство в течение III и IV столетия обладало чрезвычайным значением. Оказывается, что азовские и крымские готы были первыми затронуты христианством, с учениями которого они ознакомились при помощи кавказских и тропезонских греков, взятых в плен в течение рейдов 256-57 годов. В результате видим, что христианские миссионеры, которые рискнули проповедовать среди готов, пришли из Малой Азии и Иерусалима, а не из Константинополя. В конце третьего и в начале IV столетий христианство начало также распространяться среди вестготов. Готский епископ Теофил принял участие в Первом Экуменическом соборе в Никее в 325 году. Его приход был, возможно, в Бессарабии. Васильев, страница 18. Следующим епископом Вестготов был знаменитый Ульфила или Вульфила 311-86, который перевел Новый Завет на Готский. В последующей борьбе между ортодоксами и арианами ульфила примкнул к арианам, и, соответственно, арианство стало деноминацией вест-готов. Что же касается крымских готов, то они остались верными ортодоксии. Готы были среди первых германских племен, обратившихся к христианству, и поскольку они получили свою новую веру от греков, их терминология в церковных делах – подверглась влиянию греков. позднее позднееготская церковная терминология была принята другими германскими племенами и в немецком все еще существует несколько церковных терминов отражающих свое греческое происхождение. Таковы например немецкие кирхи, церковь от греческого дом бога, Бишов, епископ, пфаф, папа священник, Финкстен, Пятидесятница и так далее. В середине IV века восточные готские племена сформировали сильную федерацию, возглавляемую одним из племенных вождей Германарихом, которого избрали королем Остготов около 350 70 -го годов. После консолидации власти над восточными готскими племенами Германарих начал подчинять неготские народы. Некоторые из них были под контролем готов. Аммиан Марцелин характеризует Германариха следующим образом. Наиболее воинственный монарх, вызывающий испуг соседних наций, благодаря своим многочисленным и различным доблестям. Согласно Йордану, первая кампания Германариха была против герулов, тевтонского племени, поселившегося в регионе Азова. Их герцог был убит в битве, и народ принял Германариха в качестве правителя. Через некоторое время, возможно, около 362 -го года, Германарих должен был победить то, что осталось от Боспорского царства на Керченском проливе. Усилив свою власть на юго-востоке, Германарих обратился на северо-запад, предпринимая кампанию против Венедов. С тем, чтобы проникнуть в землю Венедов, в регион Верхней Вислы, Остготы должны были пересечь либо землю Скловенов, регион Киева, либо землю Антов, регион Южного Буга. Йордан говорит, что как Скловены, так и Анты признали власть Германариха. Часть Скловенов в связи с этим должна была мигрировать на север. Василий в странице 22-23. Война против Венедов закончилась победой Германариха. Венеды были плохо вооружены и могли полагаться только на свое численное превосходство, отмечает Йордан. Венеды были завоеваны без особых трудностей, после чего аэсты, балты, также признали Германариха как своего сюзерена. Королевство Германариха теперь простиралось от Черного моря до Балтийского. Йордан...